Глава вторая. Агрессия. Вот что я люблю. Каждый акт творения изначально акт разрушения. Пабло Пикассо. Прежде чем мы двинемся с вами дальше исследовать самонападающее поведение и искать к нему противоядие, нам стоит разобраться, что такое агрессия и какой она может быть. Забегая вперёд, скажу, что без этого переживания жизнь на земле невозможна. Его невозможно искоренить ни в себе, ни в других. Более того, агрессия нам необходима, но мы словно бы не умеем ею пользоваться. Поэтому я предлагаю вам следовать мирному договору с собой и начать разбираться вместе со мной, что значит быть агрессивным и как с этим жить. Агрессия хорошего человека. Для начала давайте развеем миф о том, что агрессия это негативная эмоция. Когда человек оказывается не способен что-то принять, какие-то ограничения в реальности или особенности свои и чужие, и как следствие, начинает негативно или даже разрушительно реагировать и проявляться: ненавидеть, оскорблять, возмущаться, нападать. Да. Всё верно. Телесное и эмоциональное возбуждение, которые мы можем маркировать такими словами, как злость, раздражение, недовольство, обида, гнев, ярость и соответствующая им мыслительная и двигательная активность. Это признак того, что что-то пошло не так. что имел место быть какой-то неудачный контакт с окружающей средой, результаты которого человек не может принять, не может согласиться с тем, что происходит между ним и окружающей реальностью. Это как-то очень интенсивно его затрагивает. обнажает его яркий дефицит и невозможность удовлетворить свою имеющуюся или возникшую здесь и сейчас потребность, например, в защите или сохранении самоуважения или любую другую. И здесь мы можем сравнить агрессию с некой непреодолимой силой, которая охватывает человека и лишает его контроля над своими действиями, которая словно демон порабощает его. Эта метафора прекрасно отражена в историях про Халка, про Джекила и Хайда, в новелле Стефана Цвейга Амак и во многих других произведениях мировой литературы и кинематографа. Каждый из нас не раз наблюдал и претерпевал такие проявления разрушительной агрессии, которая может быть похожа на сносящий всё вокруг ураган, а иногда на токсичный кислотный дождь. И я сомневаюсь, что среди моих слушателей есть те, кто никогда не наблюдал подобного в своих действиях или фантазиях. А может быть, кто-то из вас, как и я в детстве, давал себе обещание никогда не быть агрессивным, никогда не злиться и никогда никого не обижать. Совсем никого не обижать не получается, потому что подавление — это один из возможных но не самый эффективный способ обращения с агрессией. Поэтому тот, кто обещает себе не быть злым и очень старается быть хорошим, как минимум, обижает самого себя. И этому мы посвятили первую главу. А как максимум, находит способ разместить свою агрессию в окружающем пространстве. Иногда это конструктивная агрессия, о которой мы будем говорить в этой главе. но очень часто нет. Попытка быть хорошим, не причинять окружающим неудобства и, как следствие, не вызывать их неудовольствия и возмущения, может быть успешно тактически в отдельных ситуациях, но не в стратегической перспективе. Однако такое поведение, даже можно сказать, такой способ жить очень и очень распространён. Мы обречены оказываться в ситуациях, которые я называю неудачным контактом с окружающей средой. Так устроен наш мир. Напоминаю, что он вовсе не идеален, а просто такой, какой есть. Вы попытались взять, удержать, увлечь, соблазнить, потребовать или понять, но не получилось. И здесь дело не только в какой-то недостаточности мира или другого. В первую очередь дело в разнообразии наших потребностей. Иногда очень хочется общения и объятий, а иногда исключительного уединения. И чем сильнее неудачный контакт вас затрагивает, тем больше возбуждения он вызовет, которое и является агрессией. Агрессия это телесное эмоциональное возбуждение, которое побуждает нас сделать что-то, чтобы неудачный контакт стал удачным. Я ещё вернусь к этому определению, а пока давайте посмотрим, как в этом случае поступает хороший человек. Он останавливает свою возбуждение, импульс, потому что надо быть хорошим, удобным, приятным, потому что его так воспитали, ему объяснили, что правильный способ взаимодействия с внешней реальностью именно такой. удерживая, подавляя свои естественные агрессивные импульсы, отказываясь их признавать и осознавать, а как следствие, облагораживать, человек превращает их в саркастические, токсичные высказывания, придирки, причинение добра, обиду, высокомерие и, конечно, самонападение. Агрессия хорошего человека легко может стать токсичной, и наверняка вы наблюдали такие примеры. Но проблема даже не в этом. Главная проблема в том, что привычно подавляя агрессивные импульсы, человек привычно отказывается от того, чтобы неудачный контакт реконструировать в удачный. И таким образом накапливается неудовлетворённость жизнью, не веря в собственные силы и возможность что-то изменить. Выбирая подавить агрессию, мы выбираем отказаться от огромной творческой и трансформирующей энергии, которую она даёт. Вместо того, чтобы менять неудовлетворяющую нас реальность, мы тратим свои силы на подавление этой энергии. И даже и считаем такое поведение благом. В мировой литературе есть огромное количество персонажей, отказывающихся от агрессии, как от энергии для изменения мира к лучшему, страдающих от этого и, как следствие, разрушенных ею же или собой. Это и Гамлет, и Печорин, и Раскольников. то телесное и эмоциональное возбуждение, которое мы зовём агрессией, и которое возникает в случае неудачного контакта это приглашение к исследованию себя и того, что прямо сейчас с вами происходит. Это приглашение к тому, чтобы посмотреть на себя добрым взглядом и отнестись к ситуации с любопытством, задуматься. И вот это уже агрессия здорового человека. а не того, кто пытается быть хорошим и приятным во всех отношениях. Подавление своей агрессии это вовсе не про честность с собой. Наоборот, в этом случае человек словно бы сильно зажмуривается и отворачивается от своих истинных чувств, нередко от своей большой боли, выбирая терпеть, а не менять ситуацию. Поскольку честность нередко является важной жизненной ценностью тех, кто старается быть хорошим человеком, я продолжу. Вместо того, чтобы терпеть и отворачиваться от себя же, можно попробовать задать себе такой вопрос: на кого я так сильно злюсь? но удерживаю свою злость в отношении этого человека или этих людей и трачу все свои силы, которые я мог, могла бы направить на улучшение своей жизни. Может быть, это мама, партнёр, бывший партнёр, начальник, коллега, друг или его невеста. уверена, что этот человек очень важен для вас. Уверена, что вы опасаетесь разрушить отношения с ним, дав волю своему гневу или недовольству, а потому запрещаете себе злиться на него, лишая себя своей же энергии и своих же сил. Жизненная сила. Представьте ситуацию, когда вас что-то слегка раздражает. Может быть, это какой-то неприятный звук, слишком яркий свет, сквозняк или какое-то неприятное ощущение. Сначала этот внешний фактор почти не вызывает дискомфорта, и вам легко не обращать на него внимания. Но поскольку он не прекращается, то в вас начинает подниматься недовольство, и оно всё сильнее и сильнее. В какой-то момент его становится слишком много. так много, что вам приходится что-то с этим делать, или со своим раздражением, или с раздражителем. И на самом деле, это вовсе не тривиальный вопрос, что именно необходимо изменить: себя или фактор среды. Каждый раз вы будете отвечать на него по-разному, исходя из самых разных параметров. Но сейчас нам важно другое. А именно вот это раздражение, возникшее вследствие неудачного контакта с окружающим миром. Нарастая агрессия подвигает вас что-то сделать, чтобы изменить эти неприятные, вызывающие уже выраженный дискомфорт обстоятельства. Буквально слово агрессия переводится с латинского как движение к И я предлагаю смотреть на это явление именно как на мобилизующую человека и любое другое живое существо силу, которая подталкивает его к контакту с окружающим миром и содержит в себе достаточно мощи, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Агрессия это проявление нашей витальности, жизненной силы в самом простом смысле этого слова. возбуждение и движение организма навстречу чему-то вовне, к другим людям, новым опытам, объектам удовлетворения потребностей и так далее. Она присутствует даже у растений. Сталкиваясь с препятствием, витальность приобретает разрушающий аспект, задача которого трансформировать среду таким образом, чтобы потребность организма была удовлетворена. И я не знаю, есть ли кто-то более агрессивный к окружающей среде, чем птеньчик, разбивающий скорлупу. Он разрушает её, но ему необходимо выбраться из яйца, чтобы жить. Ещё один пример агрессии, но из мира растений. Росточек прорастает, пробивается сквозь кожуру семечки, сквозь землю, туда на поверхность, раздвигая частички земли, выползает наверх через траву и опавшие листья. Другие растения и тянятся к солнцу, повинуясь своей витальности. Но при этом он довольно агрессивен к окружающей среде. Он вытягивает из неё воду, воздух, полезные вещества, чтобы расти и стать тем, чем ему суждено быть, о дуванчиком или дубом. Брать желаемое и отталкивать нежелательное это агрессия. Например, малыш требует у мамы любимое лакомство и не останавливается ни перед чем. К счастью, силы его не велики, а когда они возрастут, и он немного повзрослеет и начнёт замечать, какой урон наносит окружению своими требованиями, Он будет плеваться нелюбимой едой и отталкивать ложку, что тоже весьма агрессивно. Эти примеры иллюстрируют агрессивное поведение, которое помогает достигать желаемого, иллюстрируют тезис о движении к. Но давайте ещё раз взглянем на ребёнка, чтобы обнаружить то, как развивается и усложняется сам способ воздействия на среду. В первой половине прошлого века муж и жена Фриц и Лора Перлс, психоаналитики, а в дальнейшем основатели гештальт-терапии, наблюдали за своими детьми и обнаружили, что голод для малыша является одной из важнейших мотиваций, а агрессия необходима для его удовлетворения. Сначала ребёнок тянется к источнику молока, груди или бутылочке, а затем, когда у него появляются зубки, и он начинает получать твёрдую пищу, он учится откусывать, дробить и жевать. Такую агрессию Перлзы называют дентальной, то есть связанной с зубами. Здесь имеет место не просто движение к, а трансформирующая реальность деятельности. Чтобы утолить голод, ребёнку уже недостаточно просто втянуть пищу в себя. Ему необходимо приложить усилия, чтобы оторвать кусочек, затем разжевать и измельчить его и только потом проглотить. Поэтому агрессия, конечно, не ограничивается только движением к объектам окружающего мира, которые могут удовлетворить наши потребности. с её помощью мы также как-то разрушаем устоявшийся порядок вещей, поскольку он не способен дать нам того, чего мы хотим. Однако разрушение это не всегда деструкция, нередко это реконструкция. Вспомните какой-нибудь фрукт: яблоко, хурму, манго. Пусть он будет сочный, спелый, вкусный. Вспомните, как вы берёте его в руку, Вдыхаете аромат и вонзаете в него свои зубы, откусываете кусочек, пережёвываете. Вам очень вкусно, и в этом моменте вы очень агрессивны к этому сочному кусочку внешнего мира, который уже почти стал внутренним. Разрушив этот фрукт, вы напитали себя. А если бы это было не о вас, а о животном в дикой природе, то его организм ещё бы создал удобрение для того дерева, на котором вырос этот замечательный плод. Ещё один пример агрессии это юмор. И это не обязательно нападение на другого, но это точно какой-то новый способ обойти с некой ситуацией. оттолкнуть её, взглянуть на неё с другой стороны, разрушить те связи, которые есть между объектами в ней, перемешать их, расставить каким-то новым образом и тем самым создать что-то новое, например, шутку или песенку. Это справедливо и для научных исследований, для творчества и даже для психотерапии. Терапевт анализирует и разбирает привычные для клиента способы организовывать свою жизнь, чтобы он смог создать новый, более адаптивный и способствующий повышению качества жизни. Разрабатывая лекарства от неизлечимых болезней, врачи и учёные сопротивляются текущему положению вещей и тому факту, что люди умирают, ищут способ изменить это. получается, что они агрессивны к миру устройству, и некоторые ортодоксальные религиозные доктрины отвечают на этот вопрос утвердительно. А ещё агрессия это первым пойти мириться, сделать шаг навстречу своему близкому и разрушить стену непонимания между вами, начав прояснять происходящее и говорить на сложную для вас обоих тему. И, конечно, набраться смелости и сделать первый шаг, например, в отношениях, или последний, например, с надоевшей работы. Это тоже агрессия. И даже прямо сейчас я проявляю ее к стереотипам о ней же. Я разрушаю их и предлагаю вам новый взгляд на природу того, Что мы называем агрессией, которая есть у нас для изменения мира и себя в нём, для его созидания, где разрушение лишь один из этапов, на котором не стоит останавливаться. Агрессия выполняет две основные функции: получение желаемого из окружающего мира для удовлетворения своих потребностей и защита своей целостности во всех смыслах этого слова. и физическая неприкосновенность своя и близких и сохранности мущества и целостность картины мира. Естественно, эта природная сила переживается нами очень телесно. Она и есть реакция организма на происходящее с ним в контакте с окружающей средой. Когда активируется гормональная система, учащается сердцебиение, краснеет кожа, повышается скорость и громкость речи, убыстряются движения. И всё это эволюционно обосновано. Агрессия в буквальном смысле помогает животным выживать. Хищникам догонять своих жертв и драться с другими претендентами на добычу, травоядным убегать и бороться с нападающими, а всеядным то одно, то другое. Обычному человеку в его повседневности не нужно столько агрессии, сколько ему досталось от матушки природы. У нас действительно перебор этой энергии и недобор навыков обращаться с ней. В предыдущем параграфе я написала один из самых распространённых подавление. В первой главе ещё один самонападение. И ещё один перенаправление её на другие объекты, которые не столь желанны или не столь опасны, но доступны. Например, вернувшись с работы после тяжёлого дня, выместить своё раздражение на членов семьи, вместо того, чтобы прояснять ситуацию с коллегами или боссом. Сплетни, кстати, тоже являются способом перенаправления своей агрессии на другой объект. А что ещё можно с ней сделать? Например, преувеличить, создав из мухи слона. Можно долго-долго удерживать, а затем взорваться из-за сущей мелочи. И, конечно, агрессия может иметь очень и очень деструктивные проявления, связанные с насилием, принуждением и жестокостью. К довольно здоровым способам работы с агрессией относятся занятия спортом и физическая активность, которые помогают телесно прожить это возбуждение. Можно с досадой бить подушку или рвать бумагу это действительно помогает более подробно о том как проживать разнообразные неудобные эмоции в том числе агрессивного ряда мы будем говорить с вами во второй части тайная комната В момент встречи с препятствием любой организм, животного или человека, на долю секунды или на значительно более долгое время охватывает бессилие, такое особое ощущение недостаточности совершаемых действий. Птенчик из прошлого параграфа бьётся клювом в стенку яйца, а оно не растрескивается. Ребёнок зовёт маму, а она не приходит. Взрослый ищет работу или пытается похудеть, или остановить какой-то произвол в отношении себя или своих близких. Попытки повторяются снова и снова, но ничего не происходит. Зато нарастают переживания бессилия, безысходности, бессмысленности этих попыток. У нас достаточно низкая толерантность к бессилию, то есть мы стараемся не оказываться в этом состоянии, и это эволюционно обосновано. Ктёнчику нужно продолжать стучать клювом в скорлупу. Львице, если она не догнала антилопу, придётся перевести дух и погнаться за следующей. А младенец будет плакать и кричать, пока у него есть силы звать маму. Бесилия сначала заставляет усилить нажим, а затем, если результат не достигнут, сдаться и поискать другие варианты. У львицы они скорее всего есть. У птенца и младенца нет. Задача, которая стоит перед взрослым человеком, сложнее. И зачастую у нас значительно больше вариантов, чем у голодного хищника в саванне. Но и наш организм действует подобным образом. Сталкиваясь с препятствием, мешающим нам получить желаемое или изменить ситуацию выгодным для себя образом, мы испытываем бессилие, низкая толерантность к которому заставляет нас максимально быстро выскочить из этого состояния и усилить нажим нашей агрессии на обстоятельства внешней среды. Представьте, что вы ломитесь в закрытую дверь, и все усиливаете и усиливаете свои толчки и удары по ее поверхности, а она вам не поддается. Почувствуйте, как нарастают ваши гнев и ярость. А теперь вспомните орущую на детей учительницу, которая в своем педагогическом бессилии не находит ничего лучшего для установления порядка в классе, кроме как в очередной раз максимально повысить голос. бессилие и низкая толерантность к нему. Это то из-за чего наша агрессия вместо того, чтобы быть творческой и трансформирующей энергией, становится разрушающей, принуждающей, насилующей. Его все не обязательно эта деструктивность будет направлена вовне. Если человек охвачен гневом, то вероятно, он разместит его снаружи, нападая на реальный или кажущийся источник своей проблемы. А если человек так или иначе запрещает себе или не умеет проявлять свою агрессию, то в сочетании с бессилием она трансформируется в самонападение. Об этом я уже говорила в предыдущей главе. Но бессилие стоит того, чтобы мы рассмотрели его с разных сторон и несколько раз. Это очень ресурсное состояние, если не пугаться его, не пытаться его избежать, а научиться им пользоваться. Бессилие это всегда остановка и повод задуматься над тем, что происходит, что вы делаете и чего хотите. И прямо сейчас, когда я говорю о нём, Я ощущаю его. Я ловлю себя на том, что ищу способ рассказать вам, как повысить свою толерантность к нему, но не нахожу. И, возможно, признаться в своём бессилии это уже что-то сделать с ним. Как минимум, я в силах назвать это состояние. И сейчас, пока вы слушаете этот отрывок, я приглашаю вас побыть в этом состоянии вместе со мной. и тем самым немного повысить свою толерантность к нему заметить его пожить в нём часто в терапии я использую такую метафору каждое состояние это комната, в которой есть вход и выход и вероятно многое другое привычным выходом из страха может быть суета надо же срочно что-то делать А входом в ревность может стать снижение ресурсов и сравнение себя с другими на фоне этого дефицита. И бессилие такая же комната, в которую можно войти, побыть в ней, может отдохнуть, а может найти что-то ценное или наоборот оставить, а затем покинуть её. И я совершенно по-гештальтистке предлагаю вам побыть в этой комнате, оглядеться по сторонам, посмотреть, что здесь – пол, потолок, какие здесь предметы, существа, люди, какие есть двери, кроме привычной. Может, вам захочется что-то взять с собой. Каждое состояние потенциально ресурсно. А может, что-то из обнаруженного здесь станет ключом для перехода в другую комнату, то есть состояние. Помните, как это бывает в квестах? Прежде чем мы с вами начнём исследовать бессилие, я немного расскажу о том, что интересного я обнаружила в других своих внутренних помещениях. Растерянность это моя любимая. Она похожа на бессилие, но другая. Я понимаю, что оказалось в ней, когда признаюсь. Я не знаю. Я не знаю и начинаю осматриваться по сторонам. А что происходит-то прямо здесь и сейчас? И нахожу дверь в галерею исследования и поиска. Там меня ждут любопытство и интерес. Ужас, тёмная комната, в которую не стоит ходить в одиночестве. только вместе с друзьями, любимыми или психотерапевтом. И пусть они придут с фонариками. У всех же они есть в телефонах. Много фонариков, и уже не так темно. Можно осветить происходящее, развеять мрак и обнаружить, что ужас переживаем, когда рядом близкие люди. Одиночество. Довольно унылая комната на самом верхнем этаже башни слоновой кости. Но если остаться здесь подольше, дождаться рассвета, полюбоваться, как солнечные лучи скользят по стенам и резным окнам, то может найтись потайная лестница под самую крышу в мансарду, переживание своей исключительности и особенности. Посидишь там, погреешься на солнышке, и появляется любопытство. А есть ли ещё такие особенные, кроме меня? А что я могу такое особенное сделать в этом мире? Потом спускаешься вниз на землю к людям. Главное не пересидеть там на чердаке, а то потом закат, сумерки, уныние и всё по новой. Одна большая комната с переносной перегородкой любовь и ненависть. Перегородка тонкая и довольно легко двигается. К сожалению, это нормально, и об этом стоит помнить. Я предлагаю вам использовать эту метафору для исследования любых своих состояний и переживаний. Каждая комната вашей души полна сокровищ. Во второй части книги мы будем подробно говорить об эмоциях, и я дам вам подсказки, в какой комнате что искать. Надеюсь, что вы отыщете там что-то своё. Вернёмся к бессилию. Это комната, в которой неприятно оставаться надолго, желательно даже вообще в ней не оказываться. Некоторые даже верят, что в доме их души такой комнаты нет. Однако, она есть у всех. И все в ней регулярно оказываются, а оказавшись, стремятся поскорее из неё выскочить, даже не рассмотрев её сокровища и не забрав ни одно из них с собой. Поэтому я иронично называю бессилие тайной комнатой. В ней не происходит ничего пугающего и опасного, ничего отвратительного и отталкивающего. Когда человек попадает в действительно угрожающую ситуацию, в его кровь выбрасывается такой гормональный коктейль, что бессилия просто не может быть. Даже если эта реакция «замри». В «бей и беги» очень много силы. И в замриию немало. Это огромное сопротивление организма тому, что происходит между ним и окружающей средой. Это рефлекторные реакции, и, к сожалению, именно из-за этого не всегда эффективны. И тем ценнее для нас бессилие, которое даёт возможность остановиться и подумать, в отличие от ситуаций, в которых активируются бей, беги, замри. Поэтому, если вы оказались в состоянии бессилия, значит, у вас есть реальная возможность взять паузу, понять, что именно вы хотите и изменить тактику и стратегию своих действий для того, чтобы неудачный контакт с реальностью стал более удовлетворительным. Кажется, что её нет, но эта возможность всегда есть. И я специально использую слова «стратегия» и «тактика», а не, например, «метод» или «способ», чтобы указать на то, что и желаемый объект, и путь к нему могут оказаться отличными от тех, к которым вы стремились до этого. Человек сложнее птенчика, стучащего клювом в скорлупу. Ему не просто нужно случайно найти другой угол приложения усилий. Ему скорее всего придётся разобраться, чего он действительно хочет, а затем осмотреться вокруг и понять, какие у него есть средства для достижения желаемого. И вполне может оказаться так, что прямо сейчас достаточных средств просто нет. Например, Джордж Лукас ждал много лет, когда уровень развития спецэффектов и компьютерной графики станет достаточным, чтобы он мог рассказать историю о том, почему изначально хороший человек стал плохим. Я называю это эффектом Дарта Вейдера, который, к сожалению, встречала не только в кино. Сначала человек совершает один действительно плохой поступок, то есть непростительный в его же системе ценностей, и у него не получается раскаяться и возместить причиненный ущерб. Он находит в себе оправдание, пытается сохранить свою картину мира, перестраивая для этого систему ценностей, и становится другим человеком. тем, кто совершил этот поступок и считает это оправданным и верным. А потом он совершает ещё один плохой поступок, ещё один и ещё один. Дарт Вейдер оказался бессильным исправить то, что он натворил, и продолжил усугублять зло. Но ещё он оказался неспособным встретиться со своим бессилием. Именно попытка избежать его, не чувствовать себя слабым и уязвимым, привела его на тёмную сторону силы. Насилие, деструктивность, принуждение, самонападение это тёмная сторона агрессии, на которую мы переходим всякий раз, когда не можем взять ту паузу, которую даруют нам бессилие. Позволяя себе воспользоваться ею, мы выводим себя из животной реакции, увеличения возбуждения и агрессии до её деструктивных проявлений, и начинаем искать другой выход. А ещё у бессилия всегда есть границы. Полное бессилие иллюзорно или крайне редко. Если вы не младенец, который может только кричать, чтобы привлечь внимание матери, то скорее всего, ваше бессилие не бесконечно. Виктор Франкл, создатель логотерапии, прошедший через нацистские концлагеря, писал: "У человека можно отнять всё, кроме одного последней свободы человека выбирать собственное отношение к любым обстоятельствам, выбирать собственный путь". Даже перед лицом смерти у человека есть возможность выбрать своё отношение к происходящему, и это именно граница к бессилию. Вы всегда что-то можете: хотя бы назвать, хотя бы побыть и исследовать, хотя бы выбрать своё отношение. А это не так уж и мало. И из этого уже можно начать что-то конструировать. Ощущая бессилие, попробуйте искать и перечислять, что вы всё-таки можете. Напишите список, а затем сделайте что-нибудь из него, даже если вам кажется, что это действие не принесёт пользы. Попробуйте, и обнаружите границы этого состояния. Известное изречение, выгравированное на кольце Соломона, гласит: "Это пройдёт". Она в внутренней стороне И это пройдёт. Это верное и для бессилия. Рано или поздно вы выйдете из него. Если силы понимания, что делать сейчас нет, потом они появятся. Это очень важно помнить. Ещё одно очень ценное сокровище из комнаты бессилия. Это состояние приглашает нас к тому, чтобы отнестись с сочувствием и любопытством к себе. попрактиковаться в этом навыке. Бессилие это всегда о том, что вы не имеете сил получить то, что хотите, и скорее всего, как-то страдаете из-за этого. Но это вовсе не означает, что вы плохой человек или делаете недостаточно. Это повод понять, что именно происходит, что именно вы хотите, чего не хватает, чтобы получить желаемое. И как вы можете себя сейчас поддержать? Бессилие приглашает нас к тому, чтобы мы оторвали свой взгляд от фрустрирующих обстоятельств и направили его на себя. Но переводя взгляд, переключите фильтр. Смотрите на себя не сквозь серые очки недовольства и претензий, а сквозь прозрачные не розовые, не радужные, а прозрачные очки вопроса, что сейчас происходит со мной и как я могу себе помочь. Это и есть любопытство и сочувствие к себе. И, конечно, одно из самых удивительных сокровищ этой комнаты заключается в том, что бессилие учит нас к операции и эмпатии. Я не справляюсь с чем-то в одиночку, самостоятельно Но может быть, я могу с этим справиться вместе с кем-то. Некоторые обстоятельства нашей жизни можно сравнить со стулом или тумбочкой, и такой предмет интерьера можно перенести и одному, без помощников. А другие ситуации размером с рояль или трёхстворчатый шкаф, и тут одному уже никак не справиться. Бессилие Это сигнал о том, что пора обратиться за помощью и поддержкой. Эмоциональный рояль ничуть не легче реального, а например, с терапевтом перенести его куда проще. Распознавая свою бессилие и обращаясь за помощью, мы учимся замечать ситуации, когда другой бессилен, может быть, так же, как мы, а может и нет, и мы сможем ему помочь. Я нашла выход из этой тайной комнаты. В начале параграфа я призналась, что не знаю, как повысить вашу толерантность к бессилию. Не могу быть уверенной, что мне удалось это, но решение я нашла. Оно заключается в том, чтобы разжечь ваш интерес к бессилию, его возможностям, но при этом дать некоторые ориентиры, как в нём быть и как с ним обращаться. Толерантность к любому переживанию повышается, когда оно нам хоть капельку интересно, а значит, мы сами себе интересны. И когда мы хотя бы чуть-чуть знаем зачем и про что оно. Три выхода. Есть три основных паттерна поведения, которые запускает бессилие. Самонападение, деструктивные или деструктивно-агрессивные и конструктивные действия. Можно сказать, что это три возможных выхода из описанной выше комнаты. При столкновении с каким-то непреодолимым препятствием, агрессия может быть развёрнута человеком на самого себя. Здесь послание себе и миру: я негодный, я плохой, я недостаточный или неправильно поступаю. и я это изменю или накажу, разрушу себя. Или она может быть усилена, направлена на само препятствие, даже если оно только кажется таковым, и может перерасти в разрушение и деструктив. В этом случае послание к себе и миру звучит так: другой мир человек, какой-то внешний объект негодный, плохой, недостаточный и неправильно поступает по отношению ко мне. И я это изменю или накажу, разрушу другого. И третий вариант. Умей выдерживать своё бессилие, мы получаем шанс найти более конструктивное решение для конкретного неудачного контакта со средой. Послание здесь может быть таким: не получилось. Стоит попробовать как-то ещё. В третьем случае есть признание неудачного контакта, но нет фиксации на том, что кто-то плох и подлежит исправлению, наказанию или разрушению. В разных жизненных ситуациях эффективным и действенным может оказаться любой из этих трёх способов. Иногда нужно наконец-то увидеть бревно в своём глазу и взяться за себя. бросить курить, начать учить иностранный язык, оторваться от телефона и начать что-то делать. Иногда нужно поднажать, а иногда в прямом смысле разорвать и разрушить какие-то обстоятельства или отношения, бороться за свои принципы, отстаивать свои ценности. И, конечно, при этом почти всегда нам стоит подходить к любой жизненной ситуации конструктивно. Очень часто мы имеем микс из этих трёх методов, когда наше внимание, словно челнок, движется то к другому, то к себе, то учитывает весь контекст, то фокусируется на деталях. Сложности возникают тогда, когда приходит залипание на одном из них. В ситуации, когда было бы уместно почти силовое решение ситуации, человек тонет в самоосуждении. Или, когда надо бы признать свою вину и попросить прощения, человек продолжает возмущённо отстаивать свою позицию и присаживать оппонента. Давайте рассмотрим каждый из этих трёх выходов из бессилия немного подробнее. Начнём с самонападающего поведения, которому уделили много внимания в первой главе. Напоминаю, что оно проистекает из мифа о человеке неправильном и о том, что мир хорош и щедр, и человеку нужно просто правильно себя вести. А если его постигла неудача, значит он плохо старался, и ему необходимо исправиться. Может показаться, что это очень детское поведение отношение к миру, Всё сложнее с каждым взрослый человек, но при этом продолжит наращивать объём требований к себе. К сожалению, мы очень часто не замечаем свою аутоагрессию, привычно объясняя и рационализируя свои действия, и в очередной раз садясь на диету или покупая ещё один развивающий курс. Деструктивно агрессивное поведение тоже произрастает из этого мифа. Мир щедрый и обилен. В нём есть всё, что я хочу, но в нём есть какое-то препятствие, которое мешает получить желаемое. И тогда я усилю нажим своих требований и добьюсь своего. Видели ли вы ребёнка в период, когда его отлучают от груди? Он может очень злиться на мать и атаковать её, требуя, чтобы она дала ему доступ к столь желанному объекту. И малыш, конечно, не понимает, что у мамы может просто не быть того, что он хочет. Даже не груди и молока, а желания и готовности кормить его таким образом. Что-то очень похожее можно наблюдать в терапии пар, особенно совсем молодых, которые обращаются к специалисту по поводу несовпадения сексуального темперамента. Один из партнёров может быть абсолютно уверен, что другой просто отказывает ему в сексуальной близости, не даёт и пытается тем или иным образом этой близости добиться уговорами, нажимом, апелляцией к супружескому долгу. Есть даже такой термин выпрошенный секс. Он может быть абсолютно уверен, что у другого есть то, что он хочет, и нужно этого добиться. Однако обычно это совсем не так. У второго партнёра действительно нет того, что так страстно желает от него первый. У него нет сексуального возбуждения и желания, которое в результате давления и принуждения становится только меньше. Это не значит, что оно не может возникнуть. Это не значит, что эти двое не смогут его создать. Но чтобы это произошло, им нужно выйти из модальности агрессивного нажима и перейти к более конструктивным действиям. Но главное избавиться от иллюзии, что у другого есть то, что хочет первый, и он этого просто не даёт. Конечно, это касается не только сексуальных отношений. Это верно и для внимания, и для заботы, и для многих других проявлений, ради которых мы вступаем в романтические отношения и брак. Другой пример агрессивного поведения это требование от другого, чтобы он изменился ради вас. С таким запросом люди также нередко приходят в семейную терапию. Один из партнёров уверен, что другой должен стать лучше ради их отношений и настаивает, чтобы тот пошёл на какие-нибудь курсы или к психотерапевту, и он как-то стимулирует то кнутом, то пряником, желая ему изменения. В этой ситуации один из партнёров начинает обращаться с другим как с неким объектом, который требует улучшения и коррекции. Линии следует существующую неудовлетворённую ситуацию. И здесь мы снова видим отсутствие сочувствия и любопытства, но теперь уже не к себе, а к другому. Очень часто те, кто таким образом обходится со своими близкими, так же поступают и с собой. Обычно никому не нравится, когда с ними обходятся как с объектом, и это приводит к ухудшению отношений и росту взаимных придирок и требований. В основе аутоагрессивного и деструктивного поведения лежит одна и та же иллюзия. И именно такой формат отношения к миру лежит в основе всех форм насилия. Усиливать давление, пока желаемое не будет получено. А в романе Фауза «Коллекционер» главный герой, совершивший настоящее и очень жестокое преступление, которое не привело его к тому, что он хотел, — В конце книги не раскаивается, а делает выводы, то есть продолжает усиливать своё деструктивное поведение, пытаясь получить от окружающей реальности то, чего в ней нет и быть не может. В обоих случаях тот, кто признан плохим, недостаточным или малостарающимся, я или другой, словно бы становится объектом, которому прилагаются усилия и воздействия. От него требуют но ему не сочувствуют и к нему не проявляют любопытства. И когда я говорю об усилии или воздействии, я имею в виду не только прямое нападение и атаки с рукопрекладством или руганью. Диапазон инструментов здесь может быть крайне широк. И демонстративное страдание со слезами и всхлипами, и молчание, и обвинение, и административный ресурс, и даже соблазнение. Суть в давлении на другого с игнорированием его чувств и потребностей, даже если другой это вы сами. Подробнее о внутреннем расщеплении на агрессор и объект мы будем говорить в одной из следующих глав. Вероятно, у вас всплыли воспоминания о том, как вы, столкнувшись с бессилием, выходили и в дверь самонападения, и в дверь деструктивности, а также воспоминания о том, как вас тем или иным образом к чему-то принуждали. И это иногда даже оказывалось полезным и необходимым. Например, в детстве, когда вы отказывались надевать шапку в мороз, или казалось таковым Но где же проходит эта тонкая грань, когда воздействие на себя или на другого ещё назовём его так нормальное, уместное и экологичное? Во-первых, чтобы ответить на него, давайте посмотрим на себя добрым взглядом и признаем, что мы совершали, совершаем и будем совершать аутоагрессивные деструктивные действия. но в наших силах начать осознавать это и снижать их объём так бывает что человек оказывается зол к себе и окружающим и из этого состояния совершает какие-то разрушительные действия спокойное признание этого факта необходимо чтобы не скатиться в новый виток самонападения или в самооправдание есть такая буддийская притча Два монаха встретили у ручья женщину, которая никак не могла его перейти. Один из них взял её на руки и перенёс на другой берег. Монахи пошли дальше. Несколько часов спустя один из них набросился на другого с упрёками, ведь им запрещено прикасаться к противоположному полу. Второй ответил: "Я оставил эту женщину на берегу ручья, а ты всё ещё несёшь её с собой". Так к человеку, работающему со своей аутоагрессией, важно научиться оставлять свои ошибки там, где они случились, а не нести их за собой всю жизнь. Во-вторых, чтобы уметь нащупывать ту тонкую грань, когда нападающее поведение в отношении себя или другого может быть уместно, придётся щупать, проявлять сочувствие к себе и к другому. Конечно, есть ситуации, когда сочувствие неуместно. Например, когда вам или вашим близким что-то угрожает. Включаются естественные защитные реакции «бей» или «беги». Но я сейчас имею в виду те случаи, когда время есть, и вы можете проявить сочувствие к себе и заметить, как вам сейчас со всем тем, что происходит. Грустно, одиноко, тревожно, невыносимо. И, вероятно, вы сейчас бессильны что-то сделать с происходящим, в том числе с этими переживаниями. Заметьте этот момент и отнеситесь к себе с сочувствием. Прямо сейчас вам и другому непросто, и вы достойны того, чтобы сказать себе «Жаль, что сейчас не получается так, как я хочу». И в третьих, для того, чтобы дифференцировать уместное самопринуждение или давление на другого от неуместного, неэкологичного и даже насильственного, я рекомендую использовать любопытство. Это замечательное переживание, которое помогает нам смотреть на любую ситуацию, даже очень хорошо знакомую, таким образом, что мы начинаем видеть в ней новое. Или взаимосвязи, обстоятельства, мотивацию, что-то ещё. Мария, молодая женщина примерно 30 лет, через всю свою жизнь принесла обиду на мать, которая оставила её четырёхлетнюю одну в инфекционной больнице и не навещала. Клиентка снова и снова возвращалась на сессиях к этой ситуации и не отпускала её, словно хватаясь за неё так, как могла бы хвататься за мамину руку. Я в свою очередь ухватилась за этот феномен и стала больше расспрашивать Марию. Я спрашивала её о том, как в то время её мама выглядела, чем занималась, чем увлекалась, где работала. Я просила описывать образ матери максимально подробно. Благодаря этому он переставал быть эфемерным, ускользающим и становился более плотным и ясным. И вдруг мы обнаружили кое-что интересное. Инфекционная болезнь маленькой Маши пришлась на вторую беременность её матери, из-за которой она и не могла навещать дочь в больнице. Это открытие спровоцировало любопытство Марии к тому, что происходило тогда, как это переживала её мать и как она смотрит на эту ситуацию. Ответы на эти вопросы моя клиентка нашла, побеседовав с родителями. Её обида прошла, а отношения с матерью стали заметно теплее. Эта история иллюстрирует то, как любопытство трансформирует обиду и заложенную в ней деструктивность в желание и возможность встретиться и сблизиться. Быть любопытным к себе и к происходящему — это заменить утверждение на вопросы. облечь в вопросительную форму даже самые очевидные и тем самым позволить себе увидеть в ситуации что-то новое, раскрывающее её под новым углом и помогающее понять, что именно сейчас нужно делать и как. И здесь мы попадаем с вами в очень интересное место. Пытаясь обнаружить ту грань, когда первые два выхода из бессилия уместны и верны, мы с вами оказались у третьего. это конструктивный подход к происходящему. Он заключается в том, что мы пользуемся паузой бессилия, чтобы с сочувствием и любопытством искать, какой вектор, какую форму и какую интенсивность примет наше возбуждение агрессии, чтобы неудачный контакт с окружающим миром стал более удовлетворительным. Это не про отказ от усилий, Это про поиск того, куда и как именно они будут приложены. К поиску конструктивного решения мы можем подойти тактически, если речь идёт о решении конкретной, возникшей и развивающейся здесь и сейчас ситуации, и стратегически, если это о чём-то долговременном или даже хроническом. Начнём с тактики. Сталкиваясь с неудачным контактом с окружающим миром, человек может испытать целую гамму очень ярких чувств, каждый из которых рискует перерасти в эффект. Это может быть и боль, и страх, и отчаяние, и, конечно, любая эмоция из агрессивного спектра. Этих переживаний может быть настолько много, что человек испытывает бессилие от одного их объёма. не может справиться с ними, а найти выход и подавно. Поэтому тактически первое, что необходимо сделать это снизить интенсивность эмоционального возбуждения. В этом вам всегда поможет практика заземляемся и дышим, которую вы слышали во введении и рекомендуется для использования всегда, когда переживаний становится слишком много. Уже само выполнение этой практики оказывается сигналом для вашего организма о том, что что-то всё-таки вам подвластно, и вы не так уж бессильны. Вы способны контролировать хотя бы своё дыхание и положение тела. Возможно, сейчас вы слушаете эти строки, и вам кажется, что предлагаемое мною решение не может работать. Это слишком просто. И может быть, вы даже уже попробовали эту практику, но не сработало. В этом случае я рекомендую вам всё-таки пробовать и продолжать её выполнять. Пусть это будет не 2-3 цикла дыхания, а минимум 7 действительно медленных вдохов и ещё более медленных, спокойных выдохов. люди куда более телесные существа, чем привыкли о себе думать, и потому часто недооценивают простые способы телесной саморегуляции, самыми доступными из которых являются работа с опорой и дыхание. Они очень хорошо помогают снизить интенсивность эмоциональных переживаний и захваченность ими, обнаружить себя, прояснить сознание и сфокусировать внимание на происходящем, чтобы с сочувствием и любопытством посмотреть на себя другого и то, что между вами. Даже если вы уверены, что вы абсолютно спокойны, выполните эту практику. И возможно, после неё вы найдёте чуть более экологичный и мягкий способ сделать то, что считаете верным. Найдёте ещё более конструктивное решение. Когда я писала эту книгу, я неожиданно для себя столкнулась с огромным сопротивлением. Наблюдая за собой в процессе письма, я заметила, что порой меня охватывает сильное волнение, переходящее в тревогу и даже аутоагрессию. Обычно это происходило в те моменты, когда мне не удавалось выразить свою мысль, когда она, как воздушный змей, крутилась передо мной и ускользала. Я чувствовала бессилие, пытаясь поймать её и изложить в виде текста, которое затем переходило в тревогу и раздражение на себя. Я решила обратиться к этому методу и затем находила нужные слова, обороты и примеры. Когда я говорю о тактике, я имею в виду решение каких-то конкретных вопросов. Что-то не получается, возникает какой-то конфликт, где-то имеет место быть неудовлетворённость, и тогда мы замедляемся через обнаружение опоры и дыхание, исследуем происходящее и ищем решение. А теперь обратимся к стратегии. Не редко так случается, что человек находится в некой хронической неудовлетворённости каких-то ключевых потребностей. Например, депривация сна у молодых родителей. Другой пример отложенная самореализация и раскрытие своего таланта из-за необходимости зарабатывать деньги. Джим Керри рассказал очень грустную и трогательную историю о своём отце, который, по мнению Джима, мог бы стать величайшим комиком, но выбрал оставаться клерком, чтобы кормить семью, а потом его уволили, и они еле сводили концы с концами. Вероятно, этот человек испытывал очень сильную фрустрацию из-за своего выбора. Ситуация хронического неудовлетворения потребностей почти никогда не является следствием осознанного выбора, но почти всегда возникает потому, что человек старается поступать как лучше, ориентируясь не на себя, а на что-то внешнее. чем важнее решение, чем больше жизненных сфер и их значимых отношений оно затрагивает, тем опаснее начать цепляться за внешние подсказки, а не прислушиваться к себе. Куда заведёт такой стратегический выбор из лучших побуждений? Например, к хронической фрустрации жизненно важных потребностей. Как следствие, хроническое переживание бессилия и неуверенности в своих силах. а также связанные с ними эмоции: страх, тревога, обида, раздражение, которые накапливаясь, могут приводить к вспышкам агрессии и деструкции в отношении себя и окружающих. И в этой ситуации заземление и работа с дыханием никак не помогут. Здесь необходимы очень агрессивные по отношению к себе и своей реальности действия. но агрессивные в хорошем, созидательном смысле этого слова. В этом случае необходимо менять свою жизнь и свое к ней отношение. И это не обязательно что-то кардинальное, как уход с работы или из семьи, хотя эти варианты тоже могут быть очень уместными и рабочими. Например, Пары, столкнувшись с трудностями, может пойти в совместную терапию, даже если для этого придётся разрушить миф о великой силе любви, которой достаточно, чтобы не было проблем. Или молодые родители могут пересмотреть свои представления о правильном воспитании для формирования привязанности и пригласить няню или отдать ребёнка в детский сад. Или можно обратиться к карьерному консультанту, вместе с ним пересмотреть свой профессиональный путь, чтобы найти новые возможности для роста и продвижения. Возможно, отказавшись от чего-то привычного или наоборот, недостижимого. Для воплощения стратегических решений в жизнь нужен не один день. Это может потребовать значительных и длительных усилий, но в результате Человек может начать жизнь, в которой чуть больше его собственных выборов, основанных на его мотивации и устремлениях. Если на уровне тактики работа с бессилием и порождённой им агрессией на себя или других ведётся через замедление, снижение интенсивности переживаний и поиск оптимального здесь и сейчас решения, то на уровне стратегии это поиск и обнаружение себя. своих потребностей и своих чувств. Если вы слушаете эту аудиокнигу, и изложенные в ней мысли вызывают у вас интерес, то, вероятно, вы созрели для большого стратегического изменения начать жить с собой в мире. Это значит, что вам предстоит совершить очень много конструктивных действий, выбирая именно этот выход из комнаты бессилия. просить нельзя отказывать. Давайте поговорим о просьбе и об отказе. Что это такое и как они связаны с агрессией? Способность просить и договариваться относится к развитым коммуникационным навыкам и является следствием того, что человек умеет выносить своё бессилие и находить конструктивный выход из него. Неумение просить и договариваться оборачивается насилием и принуждением. Просить это обращаться к другому, чтобы получить от него что-то, что вы хотите, а он волен дать вам желаемое или не сделать этого. Торг и обмен подразумевают наличие явной выгоды. В просьбе она не обязательна. Удовлетворение просьбы всегда добровольно, и в этом сложность этого способа коммуникации для получения желаемого. Здесь нет гарантий. Но в этом и огромное преимущество. Вы не обязаны удовлетворять просьбу, обращённую к вам, но можете сделать это, если хотите. В просьбе куда больше свободы, чем кажется на первый взгляд. И в этом её главное отличие от требования. Просящий готов к отказу, а требующий, независимо от формы своего требования, нет. Поэтому для просьбы нужна смелость, а для требования нажим. Вспомните пример с малышом, которого отлучают от груди. Он не просит, он требует, и он ещё в том возрасте, когда не способен принять отказ, но учится этому. Здесь же находится граница, проходя которую, агрессия, как движение к другому, трансформируется в свою деструктивную форму. Насильник не слышит слова нет, игнорирует его или пропускает. Приходилось ли вам не слышать или игнорировать нет, обращённое к вам? Если такое с вами случалось, то значит вы совершали насилие по отношению к кому-то. Мы не будем уходить в морализаторство и посыпание головы пеплом. Сейчас важно заметить сам этот факт и перейти к следующему вопросу. А как часто вы не слышите своё собственное нет и игнорируете его? Может быть, в этот момент нет, обращённое к вам самим, может быть предназначено кому-то другому. Есть ли у вас право на отказ или вы опасаетесь им пользоваться? Давайте исследуем этот вопрос, чтобы вернуть себе право свободно отказывать себе и другим и соглашаться с собой и другими. Фокус в том, что лишая себя возможности говорить нет, мы остаёмся и без возможности сказать настоящее, полноценное да. Если вам трудно отказывать другим, то для начала давайте откажемся от идеи, что это ваш недостаток, который нужно исправить. Вместо этого давайте проявим к себе сочувствие и любопытство и осмотримся вокруг. Далее вы услышите чек-лист: почему я не говорю нет? Во-первых, проверьте, не сформулирован ли обращённый к вам запрос так, что отказ практически невозможен, потому что отказывая, вы поставите себя в неловкое положение, потеряете лицо или выставите себя чёрствым человеком. Откажетесь от чего-то ценного для вас. Рискуете разрывом контакта или отношений. В выполнении просьбы можно отказать без угрозы для отношений. Остальное это требования, подкреплённые манипуляцией, в том числе на чувстве вины, угрозами и шантажом. Во-вторых, проверьте, не сформулирован ли обращённый к вам запрос так, что отказать возможно, но очень сложно. К вам обращаются с очень соблазнительным предложением, вынуждая согласиться на что-то, чего вам не хочется. Вас берут на слабо. Вас убеждают, что только вы можете это сделать. Это тоже не просьба, это соблазнение или торг, более мягкий, чем угрозы и шантаж, способы ограничить свободу другого в отказе. В-третьих, убедитесь, что вам не мешают сказать нет, перекрывая любые ваши возражения или сомнения доводами и напором, под которыми вы сдаётесь и соглашаетесь. Но это не согласие, здесь нет добровольности. И последний, четвёртый пункт. Предположим, вам всё-таки удалось сказать нет, но за этим может последовать реакция, принуждающая вас согласиться. Ваш отказ игнорируют и продолжают настаивать, используя один или несколько озвученных выше приёмов, усиливая нажим. На ваш отказ реагируют агрессией, нападают на вас. На ваш отказ реагируют яростью и разрывают с вами контакт, отвергают вас. На ваш отказ реагируют обесцениванием и презрением. На ваш отказ реагируют демонстративным страданием. На ваш отказ реагируют как на что-то немыслимое и невозможное. Если в вашем опыте много ситуаций, когда к вам обращались такими запросами и так реагировали на ваши попытки отказать, то, вероятно, вам очень непросто говорить людям «нет», даже когда они обращаются к вам с корректной просьбой, а на отказ способны отреагировать с сожалением и грустью. Если люди часто не говорят вам нет, но так или иначе сливаются, то убедитесь, не действуете ли вы каким-то из описанных выше способов. Ведь принять отказ действительно непросто, особенно когда нет навыка это делать. Почему бывает сложно услышать от другого нет на свою просьбу? Почему принять отказ бывает настолько сложно, что люди готовы прибегать к угрозам, давлению и манипулированию даже в отношении самых близких? Во-первых, отказ обнажает ту разность и даже более того, экзистенциальную отдельность между конкретным человеком и тем, к кому он обращается. Он не чувствует того же, что чувствует этот человек. Он не хочет того, же. Он другой, отдельный. Это осознание вызывает одновременно бессилие и тревогу, от которых хочется как можно скорее избавиться, например, через деструктивную агрессию и усиление нажима, которая может осуществляться одним из указанных выше способов. Но люди разные, отдельные, и наличие желания и возбуждения одного совсем не обязательно совпадает с их наличием у другого, даже очень близкого и похожего. То, что я хочу с тобой быть, не означает того, что ты хочешь быть со мной. Глагол быть можно заменить на другой: играть, дружить, заниматься сексом, распивать алкогольные напитки, быть одной стороной, семьёй. и так далее. Непонимание факта этой разности приводит к сложности и невозможности принять отказ. Во-вторых, и к этой идее мы с вами обращались уже не раз. Мир не совершенен, и другой тоже. В мире или у другого человека просто может не быть того, чего вы от него хотите, или не быть сейчас, или для вас. А ещё у другого может не получаться то, чего вы от него хотите. Он старается, но у него не выходит. Встреча с этим осознанием также порождает бессилие и тревогу, и вместо того, чтобы принять отказ и как-то с ним обойтись, человек усиливает воздействие на другого, пытаясь убедить его всё-таки дать или всё-таки постараться. И в третьих, Отказ демонстрирует человеку и его собственное несовершенство, его собственные ограничения. Оказывается, что он не всемогущ, как всемогущий младенец, который своим криком призывает маму, а она даёт ему всё, что ему нужно, дифференцируя, что именно нужно сделать. Чем сложнее потребности, тем сложнее их удовлетворить, тем чаще человек встречается с фрустрацией по этому поводу, тем меньше всемогущество. Принять отказ это столкнуться со своими ограничениями и с необходимостью как-то обходиться со своей неудовлетворённостью. А если эта встреча невыносима, то и нет возможности услышать нет. Очень горько, очень грустно и вызывает много сожаления то, что люди разные и часто не совпадают. И я здесь совершенно не иронизирую. Скорее всего, у каждого в опыте есть ситуация особой уязвимости, когда было критически важно, чтобы другой, близкий, любимый, значимый понял с полуслова, а он не смог этого сделать. Не менее горько, грустно и достойно сожаления то, что у другого просто может не быть того, что нам так страстно хочется, и то, что мы сами ограничены и ничего не можем поделать с этой невозможностью. Но замечая разность другого, мы начинаем разглядывать его и тем самым формировать контакт и близость с ним. А признавая несовершенство мира и себя, мы начинаем искать способы улучшить его — не разрушать, а созидать. Горечь, грусть и сожаление это естественные чувства, поднимающиеся, когда человек сталкивается с отказом. Не нужно требовать от себя относиться к каждому нет легко. Это просто невозможно. Чем значимее то, о чём вы просите, Тем сложнее перенести отказ, и тем важнее в этот момент сочувствовать себе, признать свои непростые чувства и попытаться найти утешение и поддержку. Уметь слышать нет и принимать его не означает, что нужно игнорировать свои переживания по этому поводу. Уметь слышать нет это значит уметь грустить и сожалеть о том, что не случилось. Фрустрация это психическое состояние, возникающее в ситуации реальной и предполагаемой невозможности удовлетворения потребности, то есть тогда, когда желаемое и действительное не совпадают. Каждый раз, отказывая человек вызывает фрустрацию у другого, а когда отказывают ему, переживает фрустрацию сам. Этот термин буквально переводится с латыни как уничтожение замыслов, но мне больше нравится русское слово облум. В раннем детстве фрустрация невыносима, но с возрастом у нас вырабатывается всё больше толерантности к ней. Мы учимся сожалеть и грустить об ушедших замыслах и создавать новые, более жизнеспособные. Умение просить, отказывать, а также выносить фрустрацию, бессилие и отказ это лучшие предохранители от насилия. Как того, которое человек совершает сам, так и того, которое совершают над ним. Вместо того, чтобы требовать, уламывать, подкупать и соблазнять, человек обращается с просьбой и пытается договориться, и не только с другими, но и с самими собой. И что удивительно, себе самому человек тоже может отказать, а может с собой согласиться. Попробуйте относиться к себе как к тому, с кем необходимо договариваться и нельзя принуждать, как к тому, к кому вы обращаетесь с просьбой, но не с требованием. Пусть это будет ещё одним вашим экспериментом в рамках практики мирный договор, ведь вы обещали себе прилагать все усилия, чтобы ваша жизнь с собой была мирной. Я заглавила этот параграф фразой, в которой невозможно поставить запятую, но очень важно заменить слово нельзя на союз и. Необходимо научиться просить и отказывать для того, чтобы свободно соглашаться на то, что действительно хочется, на то, что действительно вдохновляет, и тем более на то, что делать не хочется, но вы знаете, что это необходимо. И ведь это самое сложное. делать необходимое, когда не хочется, но не подгонять себя, словно вы одновременно и надсмотрщик, и раб на галере, а договариваться с собой как с человеком, достойным сочувствия и уважения. Практика пятая. Чувствую и проявляю агрессию. Понаблюдайте в течение дня, как проявляется ваша агрессия, и попробуйте в этом месте не нападать на себя. Попробуйте увидеть, что это проявление вашей витальности, жизненности, что, возможно, вы стремитесь сейчас к чему-то, что вам очень нужно, или пытаетесь сохранить то, что для вас сейчас очень важно, но сталкиваетесь с каким-то препятствием, противодействием со стороны окружающего мира, и именно это вызывает вашу агрессию. У вас есть два основных вектора наблюдения. Я чувствую свою агрессию, и я проявляю свою агрессию. Это разница между переживанием и действием. Задача этого упражнения на самонаблюдение разделить ощущение и проявление. Между ними есть небольшая пауза. Возможно, вам удастся это заметить. Обнаружите и впишите признаки, которые помогают вам заметить, что вы чувствуете злость или другие эмоции агрессивного спектра. Например, ускоряется сердцебиение, приходят злые мысли, чувствую желание ударить, неосознанно сжимаю кулаки. Обнаружите и выпишите свои агрессивные проявления. Например, обзываю, сплетничаю, ломаю предметы, делаю езвительные и саркастические замечания и так далее. Попробуйте заметить почти неуловимую разницу между ощущением агрессии и её проявлением. Может быть, замечая этот зазор между ними, вы сможете его увеличить. Практика шестая. Что именно я делаю со своей агрессией? Продолжайте наблюдать за собой в течение дня и попробуйте обнаружить свои основные паттерны в обхождении с агрессией. Техника безопасности. Наблюдая за собой, смотрите с сочувствием и любопытством. Итак, что именно вы делаете со своим телесным возбуждением? Скорее подавляете или взвинчиваете? Подавляете, накапливаете, а потом взрываетесь. В момент вываливаете своё переживание на другого, а потом разбираетесь, что произошло. Размещаете агрессию там, где безопасно, а не там, откуда прилетело. Удерживаете, но потом токсично шутите или сплетничаете. Вместо прямой конфронтации выбираете пассивный заход снизу. Я специально утрирую и предлагаю крайние варианты, приглашая вас замечать, как со своей агрессией обходитесь вы. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Наблюдайте за собой и отмечайте свои привычные паттерны. Осознать их уже половина пути к тому, чтобы начать поступать как-то иначе, более конструктивно. Практика седьмая. Сочный фрукт. Возьмите сочный и вкусный фрукт. С аппетитом и удовольствием откусите кусочек, а затем ещё один. Замечайте, как кусаете, жуёте, измельчаете его мякоть и втягиваете сок. Наслаждайтесь фруктом и своей агрессией к нему. А затем возьмите что-то хрустящее, крекер, например, и похрустите им. Практика 8. Конструктивная агрессия. Вспомните свои проявления конструктивной агрессии и фиксируйте таковые в течение дня. Замечайте, когда она помогала вам изменить ситуацию в лучшую сторону, разрубить какой-то гордиев узел или найти решение сложной аналитической задачи, противостоять несправедливости, создать что-то новое, избавиться от вредной привычки. Выпишите список минимум из 10 пунктов, когда ваша агрессия вам помогла и помогла сделать этот мир лучше. Практика девятая. Работа с фрустрацией. Если вы столкнулись с фрустрирующей ситуацией, в том числе и если вы сами оказались тем, кто вас обломал, попробуйте выполнить следующее упражнение. Оно должно помочь вам найти более конструктивное решение. Первое. Заметьте и признайте свою фрустрацию и те чувства, которые она вызвала. Возможно, вам горько и обидно, хочется плакать и опускаются руки, или наоборот, хочется крушить всё вокруг. Второе. Выполните практику "Заземляемся и дышим", сделав хотя бы 5 вдохов и выдохов. Третье. Обратитесь за поддержкой, утешением и сочувствием. Если рядом нет никого, кто мог бы помочь вам, отнеситесь с сочувствием к себе. Вам действительно непросто сейчас. Четвёртое. Проанализируйте, какая именно потребность была не реализована в этой ситуации. Вам страшно и небезопасно, вам одиноко, а может быть, ваши заслуги не были оценены. Подробнее о потребностях мы будем говорить в следующей главе. Пятое. Оглянитесь вокруг и приложите усилия к тому, чтобы обнаружить другие возможности для удовлетворения потребности. Это примерные, но весьма простые шаги. Однако их порядок очень важен. Конструктивный подход начинается с замечания своего эмоционального состояния и вопроса: "Что я чувствую?" Продолжается вопросом: "Что я хочу?" И только потом мы спрашиваем себя, что я могу сделать, а не наоборот.